Глава тридцать Я спустилась в вестибюль и осторожно выглянула в окошко. Меня действительно ждали. На крыльце, взволнованно расхаживая взад-вперед, ходил Ортон Белл. Тот самый мужчина, безответно влюбленный в прежнюю Шарлин, и которого еще днем я рассматривала в потенциальные мужья. «Ха! Это наш хлюпик пожаловал!» Раздался сбоку голос Флина, и я испуганно посмотрела вниз. Зацепившись передними лапами за подоконник, Флинн повис в воздухе и выглядывал в окошко. Флин! Что?» – недовольно фыркнул он, задрав мордашку. «А ты думала, что я тебя к кому попало отпущу? Рой с меня, потом шкуру спустят, если тебя украдут!» «Это Уортон!» «Я вижу!» «Ты сам говорил, что он безобидный, я с ним просто поговорю!» Флинн вперил в меня свои красные глазки и деловито протянул ну иди я чудо за тобой присмотрю понимая что мне действительно будет так спокойнее я согласно кивнула и распахнула дверь ортон я старалась придать голосу нотки удивления что ты здесь делаешь шарлин на его красивом лице появилась неуверенная улыбка он бросил настороженный взгляд за мое плечо и только потом протянул мне букет ты как всегда обворожительно благодарю Я приняла букет роскошных роз и жадно вдохнула их аромат. Цветы пахли превосходно, как и сам Ортон. Легкий свежий запах его мужского парфюма дарил какое-то необъяснимое чувство спокойствия. Как и тогда в клубе, Ортон показался мне весьма симпатичным мужчиной. Правильные черты лица, прямой нос, тонкие упрямые губы и теплый взгляд голубых глаз. Светлые пряди волос беспорядочно падали на лоб, делая его похожим на мальчишку. «Я пришел поговорить, Шарлин». Взгляд Ортона снова стал серьезным, и он воровато осмотрелся по сторонам. «Я знаю, в какую передрягу ты попала, и хочу тебе помочь». «Ортон...» «Постой». Он коснулся моей руки и, забрав у меня букет, положил его на балюстраду. Позволь мне договорить. Я не прошу ничего взамен. Я просто хочу тебе помочь. Мой дядя — начальник императорской армии. Он сообщил мне, что император жаждет твоей крови. Видимо, это заставило тебя броситься в объятия Ройса. Ведь так, Шарлин, ты искала защиты. Я промолчала. Просто смотрела на мужчину, в существование которого сложно было поверить в этом мире. Ничего не требует взамен? Разве такое возможно? «Ортон, все сложно». Я грустно улыбнулась. «Шарлин, послушай». Он бережно обхватил мою руку своими ладонями и заглянул в глаза. «Я поговорил с дядей. Он может помочь. Император тебя помилует. Дядя уже вытаскивал людей из таких передряг. Даже одного заговорщика спас. Всего лишь нужно будет внести в казну сто тысяч тайеров. Я заплачу». «Сто тысяч?» Мой мозг отчаянно пытался понять, насколько это большая сумма. И, судя по тому, что мистер Шу платил за одно выступление сто тайров, что по его меркам были очень хорошие деньги. Сумма в сто тысяч не просто огромна, а баснословно велика. Заплатишь? За меня? Такие деньги? Не за тебя, а за твою свободу, Шарлин. И ничего не будешь требовать взамен? Ортон утвердительно кивнул и, чуть смутившись, улыбнулся. «Но если ты захочешь помочь мне в магазинчике, я буду рад, потому что мне придется временно сократить штат сотрудников, чтобы снизить расходы». «То есть?» «Да, все будет по закону. Сто тысяч тайров в казну, и ты получишь помилование». «Мой дядя просто поговорит, чтобы твое дело взяли на рассмотрение. Император не посмеет нарушить закон, тем более перед таким грандиозным событием, как официальное признание наследника. Да и ты слишком знаменита в Дархаме, чтобы лишить столицу такой драгоценности». «Ортон». Я крепко обняла его, не в силах подобрать подходящих слов. «Все не так просто. Я не могла рассказать ему всего, в чем оказалось замешано». Ортон у меня. Сначала неуверенно, а затем, словно поверив, что я не иллюзия, гораздо крепче. «Все просто, Шарлин, и Дарен Ройс мог бы сделать то же самое, если бы действительно хотел тебе помочь. Он очень богат, ведь он сам в состоянии договориться с императором и освободить тебя в рамках закона, но он решил сделать тебя своей личной игрушкой». Я отстранилась и посмотрела на Ортона с сожалением. Возможно, я делала самую большую ошибку в своей жизни, но я не могла принять это щедрое предложение. Потому что пообещала Даррену. Потому что от данного мною обещания зависит жизнь ни в чем не повинного парнишки. Потому что не хочу всю жизнь оглядываться назад, боясь, что меня все-таки убьют. Я хотела быть свободной, а для этого нужно было избавиться от Саргоса де Мариса и его сына. Восстановить справедливость. «Прости, я не могу» прошептала едва слышно. Огонек надежды в глазах Ортана погас. Он шумно выдохнул и устало опустил голову. Мое сердце разрывалось от жалости и благодарности к этому мужчине. Он не побоялся дарона и пришел в темные кварталы. Готов был потратить огромные деньги, подключить связи, чтобы подарить мне свободу. В этот момент я еще больше не могла понять Шарлин. Неужели он совсем ей не нравился? Ортон, Я обхватила ладонями его лицо, заставляя поднять голову и посмотреть в мои глаза. «Спасибо тебе. Я отказываюсь не потому, что не хочу принимать твою помощь, а потому что не желаю вмешивать тебя в свои грязные делишки. Я сама вляпалась в неприятности, сама из них и выберусь. Скоро все закончится». Он легонько усмехнулся, так, словно не верил ни единому моему слову. «И тогда мы пойдем с тобой на свидание», — добавила я с улыбкой. «Ты ведь пригласишь меня?» В его глазах промелькнула радость и надежда. А я в этот момент поняла, что, возможно, мне нужен такой мужчина, как Ортон Белл. Спокойный, работящий, умный, галантный, в меру смелый, раз он готов на такие безумные поступки. Уверена, из него выйдет отличный семьянин. «Приглашу». Его улыбка стала искренней, а теплый взгляд скользнул по моим губам и замер. Он не торопился, не проявлял наглости. Просто смотрел, словно спрашивал моего разрешения. И я молчаливо ответила, когда подалась ему навстречу. Я была благодарна Ортану и хотела подарить ему то, о чем он так долго грезил. А еще я желала уничтожить это наваждение под названием Даран Ройс и доказать себе, что другие мужчины ничем не хуже него. Руки Ортана бережно скользнули по моей спине, и он прижал меня покрепче к себе – углубляя поцелуй. Движения его губ были нежными, почти робкими, слишком правильными, как будто он боялся задеть, испортить или разрушить это хрупкое мгновение, но оно и без того трещало по швам. Во мне не вспыхнул огонь, не задрожали колени, не закружилась голова, сердцебиение осталось ровным. Это был не тот поцелуй, совсем не тот. В нем не было знакомого урагана, не было дикого жара, подчиняющего волю, Не было того дикого голода, который заставляет обнажить тело. Не было и капли того, что я чувствовала с Дарреном. Я мысленно выругалась и попыталась отогнать эту мысль, но было поздно. Вкус чужих губ уже стал напоминанием о том, кто по-настоящему вгрызся в мою душу, кто стал моим проклятием. И тут, в тишине темной улицы, раздались громкие аплодисменты. Моссортанам, как по команде, отпрянули друг от друга. Букет упал с балюстрады и с глухим стуком приземлился на крыльцо. Я обернулась и замерла. Дарен стоял, опираясь плечом о колонну крыльца и издевательски громко хлопал в ладоши, наблюдая за нами со стороны. На его губах застыла ленивая ухмылка, а глаза были такими холодными и злыми, что я нервно сглотнула. Он напомнил мне дикого зверя, который подобрался вплотную и теперь изучает свою жертву, прежде чем разорвать. «Свидание окончено!» Его голос прозвучал спокойно, но почему-то от этой наигранно сдержанной интонации мороз прошел по коже. «Считаю до трех».